«Семь. Как же это случилось?» — говорит Амброси. «Он сильно мучился. Случилось это вскоре после того, как Корлитос в первый раз допился до белой горячки. Однажды вечером он с решительным видом объявил на всю редакцию, месяц в рот не возьму. Никто ему не поверил, но Корлитос добросовестно проходил добровольный курс выветривания спиртного из организма и четыре недели воздерживался». Ежедневно он зачеркивал число на своем перекидном календаре и с гордостью размахивал им. 10 дней, а я ни капли. 16 дней». По прошествии месяца он объявил. «Теперь зигзаг». Пить он начал в тот же вечер после работы. Сперва с Норвином и с Ларсана, потом с какими-то спортивными журналистами, праздновавшими в ресторанчике чей-то день рождения, а потом уже глубокой ночью, как он сам рассказывал, с неизвестными личностями, которые отобрали у него бумажник и часы. Утром его видели в редакции «Ультима Ура» и «Принса», где он пытался одолжить денег, а днем Ариспе обнаружил его за столиком в баре уже в одиночестве. Голоса смотрят в разные стороны, нос как помидор. Ариспе подсел к нему, но разговора у них никакого не получилось. Он был уже не то что пьян, рассказывала Ариспе, а просто вымочен в спирту. Вечером он, шагая с преувеличенной осторожностью, глядя сквозь людей, появился в редакции. От него веяло бессонной пьяной ночью и невообразимой алкогольной смесью, а лицо с горящими на лбу, на висках, на скулах на подбородке пятнами беспрестанно подергивалось. Не отвечая на шуточки, которыми его встретили, Карлитос подплыл к своему столу и остановился, с тоской уставившись на пишущую машинку. Потом заметным усилием схватил ее, поднял над головой и шваркнул об пол. Помнишь, Савалита, какой был грохот? Как разлетелись клавиши и какие-то гайки. Все кинулись к нему, он с хриплым криком бросился бежать, пинками отшвыривая корзины для бумаг, натыкаясь на стулья, разбрасывая гранки. На следующий день его поместили в лечебницу. в Первый раз. А теперь Саволита в третий. «Кажется, нет», — говорит Сантьяго. «Кажется, он умер во сне». Это случилось через месяц после свадьбы Чиспаса и Керн. Сантьяго с Анной получили приглашение, но на бракосочетание не пошли, не позвонили и цветов не прислали. Попея и Тета уже и не пытались их уговаривать. По возвращении свадебного путешествия они побывали у них, с неимоверными подробностями рассказали о Мексике и США, а потом Попея повез их в подкову выпить молочных коктейлей. С тех пор они время от времени виделись, то у Сантьяго, то в Сан-Исидро, когда Попея и Тета отпраздновали там свое новоселье. От них, Савалита, ты узнавал новости. О помолвке Чиспаса, о приготовлении к свадьбе, о том, что родители собираются в Европу. Папея с головой ушел в политику, сопровождал Белаунде в предвыборной поездке по стране, а Тета ждала ребенка. «Чиспас женился в феврале. Папа умер в марте», — говорит Сантьяго. «Они как раз собирались в Европу». «Он в Анконе умер», — говорит Амбросия. «В Мирофлоресе», — говорит Сантьяго. В то ли это из-за свадьбы Чиспаса они не жили в Анконе. Кажется, только на уикенды ездили. Это случилось вскоре после того, как у них появился Батуке. Однажды вечером Анна пришла из клиники Дельгадо с обувной коробкой, в которой что-то шевелилось. Она открыла ее, и оттуда вывалился белый комок. Это садовник подарил мне милый и от всего сердца, так что у нее не хватило духу отказаться. Сначала собачка доставляла одни неприятности, пачкала в комнатах, в кровати, в ванной, происходили ссоры. Когда Анна, чтобы научить просить, собрала ее за шкирку и тыкала носом в кучку или в лужицу, на ее защиту выступал Сантьяго. Если же песик раздирал какую-нибудь книгу и наказывал его Сантьяго, заступал из-за батуки Анна. Но вскоре щенок уже скребся в дверь, просясь погулять. Спал он сначала в кухне, но по ночам так выл и скулил у двери в спальню, что пришлось перенести его постилку туда, в угол, где стояли туфли Анны и башмаки Сантьяго. Постепенно он отвоевал себе право забираться на кровать. В то утро, с Валитой, он залез в корзину с грязным бельем и не мог выбраться, ты наблюдал за тем, как он уцепился лапами за край корзины, навалился, как корзинка накренилась и, наконец, упала. Батоке замер, потом завелял хвостом, ринулся на волю. В эту минуту ты услышал стук в окно и увидел лицо папы. «Твой папа, Дон Фермин!» Он раскраснелся, Савалита, он запыхался, видно, бегом бежал от машины к дому. Только что позвонил Чиспас. «Ты был в пижаме, Савалита, ты путался в брючинах, а когда писал записку Ане, рука у тебя тряслась». «Скорей!» — повторял Стуя на пороге Попея. «Скорей!» — в клинику они приехали одновременно с Тета. Когда позвонил Чиспас, она была в церкви и сейчас держала в одной руке записку Попея, а в другой — требник». Несколько минут они потеряли, бродя без толку по больничным переходам, пока не свернули, наконец, в нужный коридор и не увидели Чиспаса. «Вид у того был как уряженного думает он. «Красно-белая пижамная куртка, брюки не застегнуты, пиджак от другого костюма, башмаки на босу ногу». Он держал за плечи керн, та плакала, рядом стоял мрачный врач и что-то говорил им. «Чиспас протянул тебе руку, и тут Тета заплакала на взрыв». «Он скончался по дороге», — говорили врачи. А может быть, еще раньше, дома, когда мама, проснувшись, увидела, что он лежит неподвижный, окостенелый, с открытым ртом. Во сне, — говорили они, — в одночасье, не мучился. Но Чиспас уверял, что, когда он с помощью керны дворецкого укладывал его в машину, отец еще жил, и сердце у него еще билось. Мама была в приемном покое, когда ты вошел. Ей делали укол, она совсем потеряла голову, и когда ты обнял, ее заголосила. Вскоре укол подействовал, она уснула, а кричала теперь Тетта. Стали появляться родственники, пришла Анна, а ты с Попеей и с Чиспасом весь день занимались похоронами. «Катафалк», — думает он, — хлопота на кладбище, извещение в газету. «Тогда ты вернулся с Валита в лоно семьи и больше уже с нею не порывал». «Чиспас время от времени вдруг издавал короткое рыдание», — думает он, — карманы у него были набиты успокаивающими таблетками, он сосал их, как леденцы. Домой они приехали к вечеру. Сад, комнаты, кабинет были уже заполнены людьми. Мама уже поднялась и надзирала за тем, как готовиться к панихиде. Она не плакала, была не накрашена и показалась тебе вдруг очень старой. Ее окружали Тета, Керн, тетя Ильяна, тетя роса и Анна. И Анна тоже, думает он. Народу все пребывало. Весь вечер приходили, уходили люди, стоял тихий говор, слался табачный дым, принесли первые венки. Дядюшка Кладомира просидел всю ночь у гроба, молчаливый, напряженный, с восковым лицом, а когда ты подошел к изголовью, уже начинало светать. Сквозь тусклое стекло ты не видел его лица, — думает он, — только сложенные на груди руки, его самый парадный костюм и тщательно причесанные волосы. До этого я его года два не видел, — говорит Сантьяго, — самой моей женитьбы. И горевал я больше всего не потому, что он умер. «Все там будем, верно, Амбросия?» Я горевал от того, что не успел с ним помириться. Похороны были на следующий день в три часа. Все утро приносили телеграммы, визитные карточки, квитанции об оплате за мессу, венки, а в газетах появилось объявление в черной рамке. Да, Амбросия, народу было множество, даже представитель правительства. На кладбище появились прадиский министр, адристский сенатор, лидер априский и еще один белоундистский. Дядюшка Кладомира, чьи спас не меньше часа стояли у кладбищенских ворот, принимая соболезнования. Назавтра Сантьяго и Анна провели в Мерафлоресе целый день. Мама, окруженная роднёй, не выходила из своей комнаты, а, увидев вас, обняла и поцеловала Анну. Анна обняла и поцеловала её, и обе заплакали. «Так устроен мир, — савалито, — думает он. — Да так ли устроен мир, — думает он. К вечеру пришел к Ладомиру и сидели с ним в гостиной. Он казался рассеянным или погруженным в свои мысли, и когда его о чем-нибудь спрашивали, отвечал односложно неразборчиво. На следующий день тетушка Ильяна, чтобы избежать визитов с соболезнования, увезла мать к себе в часику. «Больше я с родными не ссорился», — говорит Сантьяго. «Мы редко видимся, и так на расстоянии отлично ладим». «Нет», — повторил Амброси, — «я не ругаться сюда пришел». «Их хорошо сделал», — сказала Кета. «А не то я позвала бы Робертитова, он у нас главный по этим делам. но говори, какого дьявола тебе тут надо? Или уматывай?» На этот раз они были одеты и не лежали в кровати, и свет в комнате не был погашен. Снизу из бара и кабинета доносился обычный шум, музыка, голоса, смех. Амбросия сидел на кровати. Это видела в конусе света от лампы его неподвижное массивное тело в синем костюме, его ноги в черных башмаках с острыми носами, белый крахмальный воротничок его сорочки. Видела она и то, сколько отчаяния в его неподвижности, и какая бешеная злоба плещется над ней его глаз. — Вы сами отлично знаете, что я пришел из-за неё, Амбросия смотрел на нее прямо, не моргая. — Вы могли что-нибудь сделать, а ничего не сделали. А ведь вы ее подруга. «Знаешь что?» — сказала Кета. «У меня своих забот предостаточно. Говорить об этом не желаю. Я тут деньги зарабатываю. Иди отсюда. И главное, не возвращайся. Чтоб ни здесь, ни у меня. Я тебя больше не видела». «Вы должны были что-нибудь сделать», — внятно, упрямо, жестко произнес он. «Полезно будет». «Мне полезно?» — сказала Кета. Она стояла, подбоченившись, слегка изогнувшись всем телом, прислонясь к двери. — Ей, — пробормотал Амброси, — вы же сами мне говорили, что дружите с нею, что хоть она и полоумная, хорошо к ней относитесь. Кета шагнула вперед, села на единственный стул, положила ногу на ногу, медленно оглядела его, а он впервые, не опустив глаз, выдержал ее взгляд. — Тебя прислал златоцвет, — неторопливо выговорила она. — Но почему ко мне, а не к ней? Я к этому делу отношения не имею. Так и передай ему, пусть меня не впутывает. Полоумная сама по себе, я сама по себе. Никто меня не присылал. Он даже и не знает, что мы с вами знакомы, — очень медленно сказал Амбросия, не сводя с нее глаз. — Я пришел поговорить с вами. — По-дружески. — По-дружески, — сказала Кета. — С чего ты взял, что мы друзья? — Убедите ее, совестите пусть опомнится пробормотал Бармата Амбросия, ведь она очень плохо поступает. «Скажите ей, у него нет денег, дела его хуже некуда». «Посоветуйте ей, пусть забудет про него, навсегда пусть забудет». «Он что, снова засадит ее в тюрьму?» — сказала Кета. «Какую еще пакость он ей устроит?» Он ее в тот раз не засадил, а вытащил, не повышая голоса, не шевелясь, сказал Амбросе. Он ей помогал, платил за больницу, вообще деньги давал. А ведь его никто не заставлял, не принуждал, ему просто жалко ее было. А теперь больше не даст». — Скажите ей, что она очень нехорошо себя с ним вела и что больше не смела ему угрожать. — Ладно, иди отсюда, — сказала Кета. — Пусть златоцвет и полоумная сами договариваются. Это их дело. Не мое и не твое, так что не суйся. — Посоветуйте ей уняться, — повторил напряженно упрямо Мброси. — А то как бы это ей боком не вышло. Кета засмеялась и сама поняла, что смех этот был нервным и деланным. Он глядел на нее со спокойной решительностью, только в самых зрачках тлело усмиренное, но неистовое затаенное бешенство. Они молчали, уставившись друг на друга, и разделяло их не больше полуметра. «Ты говоришь, это не он тебя послал?» — сказала наконец Кета. «Так значит, златоцвет испугался эту несчастную, эту полоумную. Он так немощен, что струсил. Он ведь видел ее, знает, чем она теперь стала. И ты тоже знаешь». «У тебя ведь там свой саглядатый, верно ведь?» «Да», — хрипло выговорил Амбросия. Кета видела, как он сдвинул колени, весь поджался, как пальцы его впились в колено. Голос его не слушался. «Речь не обо мне. Я тут ни при чем. А Амалия ей все время помогает. Она всегда с ней, чтобы стой не творилось». «Подруге вашей незачем было рассказывать про Амалию». «Чтобы стой не творилось», — повторила Кета, подавшись к нему. «Она что, рассказала золотоцвету про твои шашни с Амалией?» «Она рассказала, что Амалия жена мне, что мы уже несколько лет каждое воскресенье видимся, что она от меня беременна», — справавшейся яростью сказала Амбросия. Кета подумала, что он сейчас заплачет, но от слезы звучали только в его голосе, а широко открытые тусклые глаза были сухи. Она очень нехорошо поступила. «Теперь ясно», — сказала выпрямившись Кета. «Теперь ясно, почему ты здесь и откуда такая злоба». Теперь я понимаю, зачем ты пришел». «Но она-то зачем?» — мученически продолжала Амбросия. «Она думала, сумеет его убедить? Думала, вытрясет из него еще денег? Зачем она совершила такое злое дело?» «Потому что наша полоумная и вправду почти лишилась рассудка», — прошептала Кета. «Ты не знал разве? Потому что она хочет отсюда уехать, потому что ей необходимо уехать. Это не по злобе она тебя продала». Она сама уже не понимает, что делает». «Она думала, вот расскажу, пусть помучается», — сказал Амбросия. Он кивнул своим словам, на мгновение зажмурился, потом открыл глаза. «Ему будет худо от этого, ему будет больно, вот как она думала». «Это все из-за этой сволочи Лукаса, ее возлюбленного, он сейчас в Мексике», — сказала Кета. «Ты же ведь всего не знаешь. Он написал ей, приезжай, привези денег, и мы поженимся». Она и верит в это, она же ненормальная, она же не сознает, что делает. Это не по злобе. — Да, — сказал Амбросия. Он чуть приподнял руки, тотчас силой вдавил пальцы в колено, сминает ткань брючины. Она причинила ему боль, боль и вред. — Златоцвет должен был понять ее, — сказала Кетта. Ведь с ней все вели себя, как последние скоты. И кая Дерьмо, и Лукас, и все, кто бывал у нее, кого она принимала, и... «Но он-то, он-то!» — глухо зарычал Амбросия. И Кета умолкла, готовясь вскочить и убежать, но он не двинулся с места. «Он-то что ей плохого сделал? Он-то за какую вину расплачивается? Он ей что-нибудь должен? Он обязан, что ли, ей помогать? Мало она от него получала? И единственному человеку, который был к ней добр, она такую подлость сделала! Но теперь конец, теперь уж все. Так ей скажите!» «Говорила уже», — прошептала Кета. Когда я узнала, что Амалия ей рассказала про свою беременность, я ее предупредила. «Смотри», — я сказала, — «не вздумай намекнуть Амалии про то, что ее Амбросия...» «Не вздумай сказать златоцвету про Амалию! Не рой другому яму! Не суйся в эти дела!» «Она ведь не по злобе! Ей надо достать денег для своего Лукаса! Ну, с ума сошла!» — Ведь он же ей ничего плохого не сделал, ведь она ему навредила потому только, что он с ней по-человечески, что он ей помогал, — пробормотал Амбросия. — Если б она наболтала про меня, Амалия, мне бы наплевать было. Но с ним так нельзя, нельзя. Нет, это чистая подлость, чистая. — Значит, что жена твоя узнает тебе наплевать, — глядя ему в глаза, — сказала Кета. — Тебя волнует только златоцвет, только он, пидерас, тебя беспокоит. Ты еще хуже, чем он. А ну, убирайся отсюда! «Она послала письмо его жене!» — хрипел Амбросия. И Кета видела, как он понурился от стыда. «Его жене! Муж твой, то, -то и то-то! Муж твой со своим шофером! Спроси-ка его, что он чувствует, когда негр, и так две страницы в таком вот духе! Его жене! Ну скажи мне, зачем она это сделала?» «Я же тебе говорю! Она не в своем уме!» — сказала Кета. «Зачем? Зачем? Затем, что хочет в Мексику, и на все готова, чтобы...» Она звонила к нему домой, Амбросия вскинул голову, и Кета увидела, что глаза его подернуты пеленой безумия, немого, не находящего себе выхода возбуждения. «Такое же письмо получат твои родные, друзья, твои дети. Я им напишу то же, что женя написала, и твоим служащим. И это единственному человеку, который ей помогал неизвестно почему, который ей добро делал». «Она отчаялась», — сказала Кета громче. «Ей нужен был билет, ну и вот, вынь да положь». — Вчера он ей его привез, — хрипел Амбросия. — Я тебя погублю, я тебя утоплю, посмешищем сделаю. А он ей сам лично привез билет. Но ей мало. Она и вправду рехнулась. Требует еще сто тысяч, а? Ну скажите же вы ей, скажите, чтоб перестала его мучить. Скажите, что это в последний раз. — Ничего я ей больше не стану говорить, — пробормотала Кета. — Меня это не касается. Я знать ничего не знаю. Пусть они со золотоцветом хоть глотку друг другу перегрызут, их дело. Я лезть не собираюсь. А ты-то что суетишься? Может, золотоцвет тебе расчет дал? Может, ты потому грозишь, что надеешься? Этот педераст простит тебя Амалию? — Не надо придуриваться, — сказал Амбросий. — Не делайте вид, что не понимаете. Я не ругаться с вами пришел, а поговорить. Расчет он мне не давал и сюда не посылал. — Ты давно должен был сказать мне правду, — сказал Дон фермин Сказать, что у тебя есть женщина, что она ждет ребенка, что хочешь жениться. Вот как ты должен был поступить, Амбросия. «Тем лучше для тебя», — сказала акета «Ведь ты столько времени виделся с ней потихоньку, потому что боялся златоцвета. Выходит, зря боялся. Он узнал и не уволил тебя. Говорю тебе, полоумная, это не со зла. Не лезь, они сами разберутся. Он не выгнал меня, не рассердился. Не ругал меня, — хрипел Амбросия. Он пожалел, он простил меня. «Как вы не понимаете, такого человека нельзя мучить, неужели не понимаете?» «Да, Амбросио, неважные времена ты пережил, и, должно быть, сильно меня ненавидел», — сказал Дон Фермин. «Приходилось скрывать это от жены и столько лет. Сколько, Амбросио?» «Я себя чувствовал полным дерьмом. Передать даже не могу», — застонал Амбросио, силой ударив кулаком по спинке кроватики. «Это вскочило». — Ты, бедолага, думал, я рассержусь на тебя, — сказал Дон фермин не там Амбросио, забери отсюда Амалию, заведи семью, детей. Можешь работать у меня, сколько сам захочешь, а про Анкон и про все прочее забудь. — Он умеет тобой управлять, — пробормотала Кета, шагнув к двери. — Он знает, кто ты есть. — Я ничего не стану говорить Артенсии, сам скажи. А если еще раз попадешься мне на глаза здесь или у меня дома, берегись. — Ладно, ладно, я ухожу, больше не вернусь, не беспокойтесь, — вставая, сказал Амбросия. Кета распахнула дверь, и снизу из бара в комнату ворвался разноголосый говор и музыка. — Но последний раз прошу, поговорите с ней, посоветуйте ей, усовестите, пусть оставит его в покое. Автобус он водил только три недели, дольше сам автобус не протянул. Однажды утром на самом выезде из и арина кочи он задымил и сдох, ненадолго зайдясь в предсмертные лязгующие Коти. Подняли капот, полезли в мотор. «Отъездил, бедняга», — сказал Дон Каликста, хозяин. «Как только понадобится шофер, дам тебе знать, Амбросия». А два дня спустя появился в домике его владелец, Дон Аландро Песа, и заговорил тихо, мирно. «Все знаю, все понимаю. Работу потерял, жену схоронил. Несчастье так и валится». Он очень сочувствует, но благотворительностью заниматься не может, так что он Амбросио, освобождай помещение». В уплату просроченной аренды Дона Ландра согласился взять стол, кровать, колыбель, примус. Остальное имущество Амбросио сложил в коробке и снес пока к Доне Лупе. Увидевши, в каком он расстройстве, она сварила ему кофе, сказала, «Ну, хоть за девочку, ты не переживай, она ее не бросит, будет с ней сколько понадобится». Амбросия поплелся к Пантелеону, а тот еще и с Тинго-Марии не приехал. Появился он только к вечеру, увидел, что у дверей его сидит Амбросия, ноги по щиколотку ушли в раскисшую землю. Попытался было приободрить его, но ясное дело, живи, пока работы не найдешь. А найду ли Пантелеон? Да, действительно, с работы у нас плохо. Отчего бы Амбросия не попытать счастья в других краях? В Тинго, скажем. Или в Гуануко. Но Амбросий ему ответил что слишком недавно померла Амалия, ребенок погиб, и потом, как ему скитаться по белую свету с девчонкой? Так что он все же попытался зацепиться там, в Пукальпе. То разгружал баржи, то сметал паутины, уморил крыс в магазинах компании Вонг, и даже, мол, каким-то обеззараживающим раствором полы в морге. Но всего этого и на табак не хватало. Если б не пантелион да не Донья Лупе, он бы с голоду помер. И пришлось ему в один прекрасный день предстать, скрепя сердце, перед Доном и Лария. «Нет, Нине, не, не права качать, а просить. Все, Дон, крышка мне, помогите, чем можете». «У меня все водители укомплектованы», — сказал ему с печальной улыбкой Дон и Лария. «Не могу же я кого-то рассчитать, а тебя взять». «Увольте, дурачка, из безгрешной души», — попросил его тогда Амброси. «Наймите, сторожа, меня. Я же ему не плачу». «Позволяю только там дрыхнуть целый день», — объяснил ему Дон Элария. «За кого ты меня принимаешь? Я тебя найму, потом ты найдешь работу, а где мне будет найти такого, чтоб согласился не получать ни гроша?» «А так-то не-не», — говорит Амброси. «А те расписки на сотню соли в месяц, что он мне показывал? Куда же эти деньги уплывали?» Но ему он ничего не сказал, выслушал, кивнул, пробормотал очень жалко. Дон Иларио его ободряюще похлопывал, а на прощание дал пятерку «Выпей, мол, Амбросио». Он пообедал в харчевенке на улице Коммерсио, купил Амалития артенси леденец. А у Дони Лупе поджидала его новая беда. Опять Амбросио приходили из больницы. Если не пойдет хоть объясниться, если уж не платить, то заявит в полицию. Он пошел. И сеньора из администрации стала его ругать за то, что уклоняются от уплаты и скрывается вытащила счета, а стал ему показывать. «Чистый цирк, ей-богу», — говорит Амброси, — «около двух тысяч. Можете себе такое представить, мнению 2000 за то, что они ее уморили». Но и ей он ничего не сказал. Тоже слушал, с серьезным видом кивал. но «Ну так как?» Растопырила руки сеньора из администрации, а он тогда начал ей рассказывать, в какой нужде оказался, и еще приврал немного, чтобы жалостней было. Сеньора его спросила, «Полис-то социального страхования у тебя есть?» Амбруся знать не знал никакого полиса. «Где ты раньше работал?» в последнее время автобус водил, а до этого в транспорте с Моралес». «Значит, есть», — сказала ему сеньора. «Спроси у Дона Элария номер полиса. Потом пойдешь в отделение министерства, там тебе выдадут твою книжку, а с книжкой опять придешь сюда. Тогда придется платить не всю сумму». Он уже заранее знал, что дальше будет, но все же отправился к Дон Элария, чтобы лишний раз убедиться, до чего же тот сметлив. Дон Элария закудахтал и посмотрел так, словно говорил, «А ты еще глупее, чем кажешься». «Какое еще страхование?» — сказал Дон Элария. «Это ж только для постоянных». А разве ж я был непостоянный?» — спросил Амброси. «Когда шофером работал у вас?» «Как же ты мог быть постоянным, когда у тебя прав нет?» — сказал ему Дон Элария. «Как же нет?» — сказал Амброси. «А это что?» «Ну так ты же мне не сказал, так что я тут ни при чем», — отвечал ему Дон Элария. И, «И потом я тебя для твоей же пользы не регистрировал, ты же от налогов освобождался, потому что получал по-часовую». «Как же освобождался, если вы с меня каждый месяц что-то удерживали», — сказал Амброси. «Разве не на страховку?» «Это на пенсию», — сказал Дон Элария. «Но ты из дела вышел и право, значит, на нее потерял. Это закон такой, в нем сам черт ногу сломит». «Сильнее всего меня жгла не эта брехня, а то, что он мне крутил мозги. Вот как со свидетельством об окончании шоферских курсов», — говорит Амброси. «Но думаю, где его слабое место?» «Деньги, конечно. Туда, значит, и надо бить в отместку». Был вторник, и чтобы все прошло гладко, надо было ждать воскресенья. Днем он отсиживался у Дони Лупы, ночевал у Пантелеона. «Что будет с амолитой Артенсии, Дони Лупы, если с ним приключится какая-нибудь напасть? Умрет, к примеру. Ничего не будет, будет жить, как жила, будет ей, как родная дочь, как та, о которой она столько мечтала». Утром он ходил на пляж возле пристани или заводил на площади разговоры с разными бродягами. В субботу после полудня прибыл в Пукальпу горный гром. Рычащая, запыленная колымага, хлопая неплотно привязанными чемоданами и тюками, пересекла улицу Коммерсия, затормозила возле конторы транспорта с Моралес. Вылез шофер и пассажиры, разобрали багаж о Амбросе, гоняя носком ботинка камушки, стоял, дожидался, когда же шофер снова сядет за руль, отгонит машину в гараж Лопеса, в точности третий. Так он и сделал Нине. А потом пошел к Доне лупы и до самого вечера играл сомолитой Артенсии, которая до того отвыкла от него, что ударялась в рев, когда он приближался. В гараже он был около восьми, и сказал жене Лупеса, «Я за машиной, сеньора, Дон и Лария требуют». И в голову не пришло его спросить, «Ты что, опять нанялся к Моралесу?» Показала ему, где стоит горный гром. «Стоит, заправленный бензином и маслом и вообще». — Я сначала думал пустить ее под откос, — говорит Амбросия, — но потом сообразил, что это глупость, и поехал в тинга По дороге подобрал двоих пассажиров, так что хватило еще заправиться. Наутро в Тингомарии, поколебавшись минутку, прямым ходом покатил гаражу и Типаи. — Как негр, ты опять работаешь у Дона и Ларя? — Нет. — Машину я у него угнал, — сказал Амбросия. — В уплату за то, что он меня обобрал. — Хочешь, продам? Этипая сначала изумился, а потом стал хохотать. «Да ты, брат, рехнулся!» «Рехнулся, рехнулся», — сказал Амбросия. «Но «Ну будешь брать?» «Краденную машину!» — засмеялся Этипая. «На кой она мне? Всякий знает горный гром, да и хозяин уже, конечно, заявил». «Ладно», — сказал Амбросия. «Тогда я ее разобью в лепешку, хоть отыграюсь». Этипая почесал в затылке. «Но ты уж, видно, совсем. Торговались полчаса, не меньше». «Чем гробить машину, негр, лучше уж пусть еще послужит, но много дать он не может. Ее ведь надо всю до винтика разобрать, продавать на запчасти, закрасить кузов, да мало ли чего еще. типа и не тяни, сколько даешь?» «И потом, негар это ж уголовщина. Сколько даешь?» — я спрашиваю. 400 соли говорит Амбросия. Обошлась она ему дешевле, чем подержанный велосипед. «А мне в обрез долимой доехать нения не.